Ошибаться – это нормально. Почему так страшно ошибаться? Стоит вспомнить, как в большинстве своем родителей реагируют на неудачи своих детей, как они относятся к плохим оценкам и проступкам. Затем следуют наказания или разговоры о бесполезности его или ее существования. Вот и причина, которая формирует страх ошибиться. Бывает, что близкие с пониманием воспринимали ошибки своего ребенка а реакция учителей и одноклассников могла способствовать появлению страха перед неудачей. Будет достаточно произойти одному инциденту, когда учитель при всем классе негативно прокомментирует работу ученика, а одноклассники над этим громко посмеются, как страх ошибиться, подкрепленный пережитым позором, надолго укорениться в сознании человека. Что мы считаем ошибкой? Ошибкой мы называем результат который нас не устраивает, который отличается от запланированного или правильного. По факту ничего страшного в этом нет. Пугает телесная и эмоциональная реакция, которая повторяется после когда-то пережитого инцидента. Невыносимо снова испытать стыд или вину, почувствовать себя глупым, вспомнить знакомое ощущение неполноценности. Именно эта реакция нас страшит а не сам факт получения негативного результата. Вспоминаю свои ошибки. Вот я получила водительские права, а навыков вождения еще недостаточно. Училась ездить на машине отца. Поначалу срезала углы и однажды поцарапала двери и крыло его машины. Было страшно, что отец будет ругаться и отберет машину. Помог сосед, который работал в автосервисе. Быстро и недорого сделал ремонт. Отец не заметил. А я с того момента больше никогда не срезаю углы. Завалила математику на вступительных экзаменах в университет. Пришлось поступать на заочное отделение. Зато с 18 лет начала зарабатывать деньги. И уверенно могу сказать, что умею это делать. На неудачи в отношениях тоже можно посмотреть как на ценный опыт. Сколько полезных навыков я приобрела. Сколько нового в себе открыла какую глубину мудрости постигла, а в мужчинах стало разбираться еще лучше. На полицейских я оттачивала свое мастерство переговоров и совершенствовала коммуникативные навыки всякий раз, когда была поймана во время нарушения правил дорожного движения. Конечно, я нервничала и расстраивалась во время подобных неприятностей, но каждая ошибка помогла мне чему-то научиться и приобрести бесценный опыт, Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Автор неизвестен. Когда мы совершаем ошибку, у нас есть только два варианта – жить с этим или исправить. Прими тот факт, что в процессе создания себя ты будешь делать ошибки. Ошибки – это признак отсутствия пассивности. Активность и ошибки – две стороны одной медали – Трудно ошибаться, лежа на диване, поглощая чипсы, щелкая пультом от телевизора. Ошибки вполне закономерны, когда начинаешь осваивать что-то новое. Было бы странно, если бы их не было. Предлагаю посмотреть на ошибку, как на обратную связь твоих действий. Если результат тебе не нравится, то надо изменить какие-либо шаги. Это зона твоего роста. Стоит быть благодарной отрицательному результату, который помог выявить твои слабые места. Бояться ошибаться – это тоже своего рода ошибка. Известно, что когда мы чего-либо боимся, то сами же притягиваем это в свою жизнь. Слишком много пристального внимания уделяется тому, что находится в окружающей действительности. Боязнь совершить ошибку вовлекает в другую – Гораций. Неправильно думать, что к успеху приходят только те, кто не ошибается. Отнюдь. Успех — это своеобразный путь от одной ошибки к другой. Слабого человека неудачный опыт подавляет и заставляет остановиться. Такие люди предпочитают ничего не предпринимать. Пусть их даже не устраивает действительность, но она же привычная. Худо-бедно научились с этим жить. Для сильного же человека неудача — словно вызов, который он принимает с энтузиазмом. Он не привык опускать руки в ситуациях, когда что-то не получается. Он ищет новые пути решения. Наверное, все знакомы с историей жизни американского изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона. Я не могу его не упомянуть. После того, как Эдисон при усовершенствовании лампы накаливания поставил больше 11 тысяч опытов и провел 5 тысяч экспериментов, к нему обратился молодой журналист. Один из его вопросов касался неудачного проведения этих экспериментов, на что Эдисон ответил. «Молодой человек, вы не понимаете, как устроен мир. У меня не было никаких неудач. Я с успехом определил пять тысяч способов, которые никуда не годятся. В результате я на пять тысяч способов ближе к тому способу, который сработает. Только с таким мышлением и отношением к делу можно достичь своей цели. Вот еще одна причина, которая вызывает страх сделать ошибку. А что обо мне подумают? И не знаком этот страх. Я полжизни прожила, словно на цыпочках. Не позволяла себе большего. Молчала о том, что не нравилось. Чаще делала то, что от меня ожидали другие. И это тоже мой опыт. Благодаря ему я теперь точно знаю, как не повторять тех же ошибок. Однако отголоски прошлой жизни все равно изредка дают о себе знать. Сравнительно недавно, когда вышла моя первая книга, я испытала страх. Писала я ее с огромным энтузиазмом. В меня словно вселился дух Томаса Эдисона. И несколько месяцев я была настолько увлечена процессом, что мне некогда было подумать о последствиях. И вот я держу свой экземпляр в руках и вроде должна чувствовать радость. А у меня колотится сердце и потеют ладошки. Я представила, как мою книгу читают тысячи людей, а также коллеги и учителя, которые начинают критиковать мой труд. Под влиянием собственного страха я решила, что хорошо, если книга не попадет в продажу. Даже прикинула, сколько будет стоить выкупить весь тираж. Потом моя мудрая взрослая часть проговорила. «Отлично, ты встретилась с чем-то новым в своей жизни». «Это нормально» — испугаться неизвестности. «Прекрасно, если будет конструктивная критика твоей работы от значимых для тебя людей. Это поможет совершенствовать навыки» и повышать уровень мастерства. Неужели ты позволишь завистникам и недоброжелателям остановить тебя? И я продолжила. И подтверждением этому является тот факт, что ты читаешь очередную мою книгу. Я буду писать и делиться своими знаниями до тех пор, пока могу. Потому что знаю, что бы мы ни делали, всегда найдется человек, который будет недоволен и найдет повод для критики. И также будут люди, которым мы нравимся, даже если мы совершаем ошибки и далеки от совершенства. Таких людей, которым не безразлична наша личность, в действительности процентов 10-20. Большинству мы просто неинтересны. Увы, это так. Надо еще постараться заслужить чье-то внимание. Стоит усвоить одну закономерность, что мнения людей всегда будут разными, потому что каждый в нас видит свое. Глупый и ленивый человек будет видеть в других ограниченность, так как он не способен восхищаться успехом других. Ему же нужно оправдывать свое бездействие. Неухоженная и неинтересная женщина будет замечать недостатки и изъяны в других. Агрессивный и неуравновешенный мужчина будет видеть в людях только зло, которое является отражением его сущности. Так все устроено. Поэтому стоит продолжать делать то, что тебе нравится и хочется, пока не получишь нужный тебе результат. А внимание нужно обращать только на обратную связь тех людей, которые являются для тебя авторитетом. Спрашиваю знакомого тренера по футболу, известного в нашей стране. Как ты относишься к критике болельщиков, которые пишут в комментариях ужасные вещи после поражения твоей команды? На это он с улыбкой отвечает. Слушай, но все же закономерно. Хорошо сыграли, значит, тренер бог. Каждый игрок в команде – звезда. Если проиграли, то всех надо сразу же уволить. Жизнь циклична, и время от времени мы перемещаемся с одного полюса на другой. Когда гнев тысячи людей направляется на нас, людям просто нужно избавиться от того негатива, который их переполняет. Проигравшая команда дает им такую возможность. Я просто никогда не читаю ни комментарии, ни прессу. Для меня имеет значение только мнение экспертов и мастеров-профессионалов, которых я ценю и уважаю. Люди, которые строги к себе, также имеют повышенные требования и к другим. Это не приносит легкости и спокойствия ни самому человеку, ни его окружению. Разрешая себе ошибаться, мы начинаем принимать ошибки других людей. Перестаем думать, что все должны быть идеальными. Вместо этого приходит принятие самого себя и окружающих такими, какие они есть. Ошибки нужно анализировать и извлекать из них урок, задаваясь вопросами, чему эта ошибка меня научила, о чем я теперь знаю больше. Разреши себе ошибаться.